минерал. Миновал месяц с момента, как Лави получила письмо от отца. Прогулки и разговоры с Ником подтверждали слова из письма о том, что молодые творцы живут по новым правилам. Неистово перечитывая книги, которые ему она предоставляла для изучения, девушка каждый раз находила разность во взглядах Ника с текстами из фолиантов. Не споря, наблюдая за образом мышления друга, Лаверия понимала, что отец прав. Удручала то, что Эвиус неизбежно приближался к победе за место главы парламента. Пугала не перспектива того, что станет с вершиной. Пугала неизвестность того, что станет с ней и Леоной, когда ректорат достигнет цели. — Леона, люди жестокие? — спросила она, понимая, что нисхождение неизбежно. Лавея: Откуда у тебя такие мысли? удивилась кормилица. А почему ты не осталась с ними? Дедка: Засуха лишила меня моих детей. Убитая горем, я скиталась в лесу, когда впервые встретила Лавею. Папа был внизу. Для девушки это известие показалось странным. А иначе как бы я здесь оказалась, не понимая причины вопроса. Крмилица с причёсом посмотрела на Лаверию. Что случилось? Леона, нам нужно бежать. Так, рассказывай, что это ты надумала? Взгляд женщины стал суровым. Девочка, там внизу хрустальные качели в садах не висят. Свет не исходит от минералов. Нет прислуги, нет условий, к которым ты привыкла. Что происходит? Аебиус не даст нам жизни на вершине после победы в выборах. «Это ему ещё победить надо. Неужели ты думаешь, что творцы слепы и изберут его?» «Думаю, что да». «Леона, не спорь. Нам нужно в квартале ремесленников заказать одежду для себя, чтобы среди жителей в визарии не отличаться». «Буду спорить. Твой отец доверил мне тебя, и я не стану идти на поводу, когда ты планируешь разрушить свою жизнь». «Вот, читай». Лави протянула письмо, Наблюдая за тем, как кормилица медленно пытается складывать символы в слова. Закончив чтение, женщина бережно отложила в сторону свиток. Когда мы отправляемся к Ланелю завтра в обед. Сначала я схожу с Мокти за улью к набережье реки и проверю, открыт ли проход в скалах. Я пойду с тобой, помогу тебе отыскать проход. Ранним утром, протискиваясь по тропе к берегу реки, Леона следовала за Лави. Без споров и сомнений, с долей грусти, кормилица понимала, что если Лави тогда еще, в письме предвидел исход выборов, стоит прислушаться к его советам и подготовиться к нисхождению. Пока подопечная с мокти откапывали запас корнеплодов, кормилица отыскала тесный проход между скал. Прижалась пышным телом к скалам, проскользнула в теснину, Во мраке пахло сыростью. Леона молила богов, чтобы путь внизу не завалила камнями от схода лавин. Пологий проход сужался. Двигаться приходилось на ощупь. Воздух становился гуще, плотней, сдавливая дыхание скудностью кислорода. С каждым шагом страх усиливался. Надежда призрачной дымкой рассеивалась в прохладе темноты. И вот... Забрежжили слабые лучи света, скромно рассеивая тьму пространства. Двигаясь уверенней и быстрее, на свет Леона достигла сводов пещеры. Прохладный свежий воздух наполнил лёгкие. Бескрайние леса в Изарии у подножья горы, поскрипывая ветвями, приветствовали зеленью листвы. Путь свободен. Им слави Оставалось только организовать спуск, собрав минимум необходимых вещей и исполнить наставление Лавия. Подъем не был долгим. Это в неизведанной дороге шагировки. А когда тропа исследована, ноги сами ведут по маршруту. Лави с Мокти уже справились со своей задачей и сидели чумазые у входа в проход, волнительно ожидая возвращения кормилицы. Как только между скал раздался шорох, Магнатик вырвался вперёд, встречая Леону. У меня хорошие новости. Проход открыт, выпалила женщина, опершись о покрытую мхом глыбу. А вы чего грязные такие? На себя посмотри, рассмеявшись, ответила Лави, радостная, что скоро они покинут своды купола вершины Творцов, обретя свободу. Нам надо срочно отмыться. Гормелица побежала к берегу, скинув обувь, нырнула в воду всем телом. Такой весёлой, Лави запомнила её только тогда, там, в саду храма, когда они, измазанные в разноцветной пыльце, вместе искали в кустах незнакомое животное. Брызги разлетались в стороны, переливаясь в лучах солнца. Поддавшейся торжеству души, Девушка преодолела свои страхи неизведанного и погрузилась в реку. Воды обняли своими ласковыми волнами. Песок вздымался от движений и мутил прозрачное течение. Моктя, не выдержав одиночества на берегу, нырнул следом за хозяйкой, фыркая носом и суетливо двигая лапами. Накупавшись вдоволь, улови и Леона сели на прибрежный песок. наблюдая за тем, как счастливый пушистик исследует прозрачное дно реки. Когда я прихожу сюда, мне кажется, что отец рядом со мной, задумчиво произнесла девушка. Леона с грустью посмотрела на подопечную. Когда я увидела тебя, совсем крохотную, в шелках колыбели, сначала думала, что придам память своих детей, взращивая чужого ребёнка. Первое время я часто помышляла о том, что не справляюсь с заботой о тебе, и мне надо вернуться домой. Но каждый раз, когда пыталась покинуть в ночи плато, я смотрела на тебя, мирно спящую, и думала: эта девочка без меня не сможет. Поначалу дело было в грудном вскармливании, а потом я осознала, что у тебя нет матери, и, возможно, Боги послали меня к тебе, чтобы я спасла хотя бы одну жизнь. Раз уж своих не уберегла, кормилица вздохнула прерывисто. Тоска по дому постепенно утихала, потом ушла куда-то далеко. А сейчас, взглянув на пушистые ветви знакомых деревьев там внизу, я поняла, что соскучилась по степям и болотам, по зарослям колючей лозы терновника. Будто там, дома, настоящее. А тут, на вершине Творцов, искусственно созданный мир. Лаверия прислонилась головой к влажному плечу Леоны. — Вот и пойдём с тобой жить в настоящее. И Мокти возьмём. — Мокти! — девушка волнительно попыталась отыскать питомца взглядом. — Мокти! — прокричала, вновь забегая в воду. Немного поодаль на берегу из-под воды сначала показалась оранжевая спинка питонца. Он выныривал, вдыхал воздух и вновь уходил под воду, словно стараясь волочить что-то на поверхность. Безобразный, непослушный. Как ты мог так меня напугать? Лови попыталась выхватить из воды животное, но в ответ послышалось злобное рычание. Могти снова вернулся к своей подводной цели, пытаясь призывать на помощь. Показывай, что у тебя там. Прощупав рукой дно, девушка наткнулась на круглый предмет, который так яростно отстаивал зверёк. Вытащив на поверхность покрытый илом объект овальной формы, Лави присмотрелась. Мокте подпрыгивала от радости, что его поняли, и загадочная находка в руках хозяйки. Потёрла предмет, смывая силой ил с поверхности. Белый, цвета спелого инжира с прожилками минерал. Таких камней она не помнит из-за писаний курса минералогии. Возможно, это какой-то древний камень. Надо будет попросить у Мэлори найти фолиант о горных породах из первых изданий. Подумала Лави, осторожно уложив находку в сумку поверх у люка. Животное радостно взгромоздилось на кучу с добычей, виляя хвостом, накрыло телом минерал, довольно прижав ушки.